Золотое царство Москвы. Если еще и теперь в Замоскворечье сохранился почти повсеместно самобытный уклад жизни, делая этот островок в огромном городе-столице как бы отдельным самостоятельным городком, то в те сравнительно отдаленные годы оно было поистине особым царством. И имя этому царству было... Заповедное, золотое, темно-купеческое. Здесь все, начиная от высоких богатых домов еще старинной теремной архитектуры, окруженных высокими-превысокими заборами с садами, с голубятнями, с дубовыми амбарами и, кончая запахом постного масла, чудовищно толстыми рысаками, длиннополыми сюртуками самих, несуразно огромными бриллиантами и саболиными ротондами, шубами купеческих жён и дочерей. Все здесь говорило о совершенно своеобразном жизненном укладе. Это было гнездо величайшего благочестия и величайшего самодурства суровой скромности и дикого разгула, когда ничем не сдерживаемая широкая душа натуры именитого купца прорывалась во всей своей порой неприглядной дикости. Здесь жизнь начиналась и заканчивалась рано. Когда еще другая Москва сладко почевала на белых пуховых перинах, Москва за Москворецкой уже шумела скрипом высоких дубовых ворот, говором приказчиков-молодцев, покрикиванием самих, торопившихся на открытие своих складов и торговых заведений. Но зато и вечер наступал рано. Еще та Москва была полна движения, суеты, а тут уже вступало в свои права царство сна». А лишь порой из-за высоких заборов доносился злобный лай вой цепных собак, да раздавался сдавленный шепот вперемешку с поцелуями у ворот, куда тайком удирали от хозяев молодцы и молодицы, горячая кровь которых бурлила, тосковала в суровых купеческих домах-монастырях. Среди них особенно выделялся обширностью и богатством дом, принадлежавший богатейшему купцу-суконщику Ахромееву. Это было целое поместье, где все говорило о могуществе заколдованной золотой кубышки. Сам хозяин был далеко не молод, ему шел уже шестой десяток, крутой нравом до лютого самодурства, то скупой до горпогонства, то показно щедрый, как крест, Он был несчастлив в семейной жизни. Первая жена о красоте, о которой говорила вся Москва, умерла. Вторая же попалась хилая, болезненная, рано состарилась и ударилась в чрезмерную религиозность. Единственная дочь замуж была выдана неудачно. Один сын спился, другой с трудом осваивал их старинное фамильное дело, торговлю. И только сам... Не сдавался, безумно любя это свое дело, Топя порой тоску, злобу, недовольство, В целых потоках зелена вина, В заведениях, где машина так чудесно играет, Хватая за сердце лучину-лучинушку И небелы снега. Как и всегда, Охромеев в семь часов утра Был уже на выезде из дома — Сегодня он был особенно панур, угрюм и зол. Вчера его прорвало. Он рвал и метал, наводя ужас и трепет на молодцов и на всю дворню, и только что собрался выехать со двора, как увидел направлявшегося к нему почтенного господина, степенно благообразного, одетого солидно скромно. «Имею честь говорить с господином Ахрамеевым?» Приблизившись к нему, проговорил незнакомец. «Я самый! Что угодно!» Далеко не приветливо рявкнул его степенство. «Мне необходимо поговорить с вами по важному делу», — последовал ответ. «По какому такому делу? Некогда мне! Коли что надо, прошу на склад ко мне пожаловать. Да вы кто таков будете?» «Я прошу вас немедленно уделить мне время». Власно проговорил прибывший. Я не привык беседовать о делах на дворе. — А если я не желаю, — вскипел задетый за живое купец-самодур, — так я вас заставлю. — Что? Что ты сказал? Ты меня заставишь! — ярился Купчина. — Да, я тебя заставлю. И тихо добавил... Я начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции Путилин. Так что вы, господин Охрамеев, погодите мне тыкать. Если у вас в Москве эта расчудесная любезность, то у нас по-петербургски это называется свинством. Поняли? Прошу извинить, ваше превосходительство. По какому случаю? Спустя всего пару минут смущенно и хмуро усаживал нежданного гостя миллионер своей парадной гостиной. «Скажите, господин Ахрамеев, вы принимали у себя недавно икону Иверской Божьей Матери?» На лице хозяина дома, с которого уже сошел последний угар тяжелого похмелья, выразилось сильное недоумение. «Как будто принимали». «Что это значит «как будто»?» «Атос» что чудотворная икона частенько у нас бывает при этих посещениях я не всегда присутствую занят бываю как сами можете полагать по торговым делам кто же принимает икону в вашем доме супружница моя женщина она сырая болезненная молиться любит очень а вы не помните какого числа была у вас чудотворная икона — Это я помню, потому как на другой день о дерзостном случае ее ограбление по городу весь разнеслась. — Вы присутствовали при прибытии иконы? — Нет, не могся. По торговому обсуждению был занят. А вы, извините меня, ваше превосходительство, по какому случаю, по какой причине вы меня о сем случае допытываете? — Сейчас я вам объясню, а пока вам знакомо это полотенце и путилин вынув полотенце расшитое шелком развернул его перед удивленным купцом нет понятия не имею о сём предмете кто в вашем доме может заниматься рукоделием ваша супруга конечно нет нет а девушка у нее есть глаша а так кажись затейница — По этой части. — Кто эта девушка, господин Хромеев? Сиротка она, супруга моя. Женщина сердобольная. Приютила ее, она у нас пятый год живет. Лицом хоть не вышла, а девушка умная. — Поведение она безупречного, баловством не занимается. — Замоскворецкий воротило даже руками развел. Слыхать ничего не слыхало, а поручиться как могу. Теперь, ваше превосходительство, народ баловаться начал. Примерно сказать за дочь свою, и то не ответишь по совести. А все же, в чем же дело-то у вас именно до меня? Путилин, помолчав, вдруг встал и пожал руку Толстосуму. Вот что. Молчать вы умеете умеюсь когда требуется какие же мы были бы купцы ежели языком звонили бы верно ну так вот что я вам скажу у меня мелькнуло подозрение что ограбление ризы иконы могло произойти в вашем доме что с даже отшатнулся от важного гостя ахромеев Нет слов, чтобы описать его изумление, граничившее со страхом, ужасом. Как? Как? -с? Что ж? В моем доме? В моем доме ограбили икону? Да вы как-то примерно шутите или правду говорите? Боюсь, что правду, хотя поручиться тоже не могу твердо произнес благороднейший сыщик. Лицо купца-суконника стало страшно. Оно побагровело, вены вздулись на лбу. Что же это такое? Такое поношение!» «Такая поганая мерзость на мой дом, да я к митрополиту пойду, да я всех властей на ноги поставлю, да как же это вы так мой дом грабительским называете?» Ахромеев хватался за косой ворот рубашки, словно ему перестало хватать воздуха. «Успокойтесь, голубчик, придите в себя и выслушайте меня внимательно. Я пришел к вам не как враг, а как друг» чтобы избавить ваш дом от гласного позора. Вы ни при чем. Кто же в этом может сомневаться? Но вы сами сказали, что за других ручаться нельзя. А что, если эта самая девица-сиротка устроила эту штуку? — Кто? — Она? — Эта девчонка-глашка? — Именно. Если она... Вот мне и необходимо тайком, без шуму и огласки, понаблюдать, разнюхать, проследить. Я предлагаю вам следующее. Я останусь у вас в доме на некоторое время. Вы представите меня вашей супруге, как своего старинного друга-приятеля-купца. Долго я вас своим присутствием не утружу, будьте покойны. Если я ошибся, тем лучше для вашего дома. Если окажусь прав то это тоже будет лучше, чем если бы я начал действовать строго официально. будет гораздо меньше шуму огласки. нус, вы согласны? что ж, спасибо вам, Калитак. вижу, человек вы чувствительный сердцем. ах, шут, тебя возьми. вот не было печали. у купца даже руки дрожали. И на этот раз не от перепоя.